Глава 17. Как путешествовал король Генрих III и сколько времени ему было нужно, чтобы доехать из Парижа в Фонтенбло? Четыре или пять часов спустя после рассказанного нами, бледное солнце едва серебрившее края красноватого облака осветило отъезд короля Генриха III в Фонтенбло, где, как мы уже сказали, были приготовления к большой охоте. Этот отъезд, который при другом государе остался бы незамеченным, при Генрихе, этом с т р а н н о м короле царствования которого мы вознамерились описать, составлял важное событие по шуму и суматохе его сопровождавшим. И точно с восьми часов утра по Луврской набережной тянулась длинная процессия, выходившая из больших ворот между угловой башней и Острюской улицей. Впереди на красивых лошадях ехали дежурные дворяне, закутанные в подбитые мехом плащи. За ними бесчисленное множество пажей, потом толпа лакеев и, наконец, дворцовая швейцарская стража, за которой непосредственно следовал королевский экипаж. Этот экипаж, запряженный в о с ь м ь ю мулами под великолепными попонами, заслуживает особого внимания. Представьте себе четырехугольный продолговатый ящик на четырех колесах. Внутри обложенный кругом подушками, а снаружи обвешенный парчевыми занавесями. Он имел до пятнадцати футов длины и до восьми ширины. По тяжкой дороге или в гористых местах к восьми мулам припрягалось несколько волов, медленный ход которых не прибавлял скорости, но по крайней мере доставлял надежду прибыть к цели, хотя двумя или тремя часами позже. В этом ящике помещался Генрих III и весь двор его, исключая однако королевы Луизы Вадимонской, которая так мало принадлежала к о д в о р у с в о его мужа, что появлялась только в путешествиях к святым местам или в других религиозных процессиях. Итак, оставив бедную королеву в стороне, скажем, из кого состоял дорожный двор Генриха III? Он состоял, во-первых, из самого короля, врача Марка Мирона. Капелана, имя которого не дошло до нас, шута Шико нашего старого знакомого, из пяти или шести миньонов, находившихся в милости, Келюса, Шомберга, Депернона, До и Мажерона, из пары гончих собак, которые посреди всех этих людей, лежавших, сидевших или стоявших, протягивали свои острые звериные морды и з е в а л и и, наконец, из корзинки, набитой целой семьей щенков английской породы, которая то лежала на коленях короля. Повисела на цепочке или на ленте у него на шее. Иногда из нарочно устроенной в экипаже кануры вытаскивали суку, которая кормила щенят и на которую как бы с сожалением смотрели гончие собаки, уверенные в закономерности особенной оказываемой ей милости и потому не считавшие нужным ревновать. К потолку была прицеплена медная золоченная клетка, в которой сидели два прелестных голубя, белые как снег, с двойным черным кольцом на шейках. Если случайно в экипаж попадала какая-нибудь дама, то зверинец умножался еще двумя или тремя обезьянами, которые в то время были в моде у дам последнего короля из рода Валуа. Статуя шартерской Божьей Матери, в ы с е ч е н н а я из мрамора скульптором Жаном Гужоном для короля Генриха II, стояла на одном конце экипажа в вызолоченной нише и, как бы с изумлением, смотрела на окружавшие ее предметы. Все памфлеты того времени. н е д о с т а т к а в них не было. Все сатирики той эпохи часто упоминали об этом экипаже, называя его новым е ковчегом. Король сидел на одном конце, под самой нишей статуи. У ног его к и л ю с и мажерон сплетали ленты. Занятие, составлявшее одно из самых серьезных дел молодых людей того времени, оно послужило к открытию множества самых замысловатых узлов, тайна которых потеряна в наше время. Мажерон вышивал в одном углу свой герб с новым девизом, будто бы им самим придуманным. В другом углу Капеллан разговаривал с врачом. До и Депернон выглядывали из окон и, встав слишком рано, зевали заодно с гончими. Наконец Шико, сидя у дверцы, вывесив ноги наружу, чтобы быть всегда наготове выйти из экипажа, когда вздумается. пел к а н т а т ы декламировал п а с к в и л и или по моде того времени сочинял анаграммы и во всех именах придворных искал и находил чрезвычайно неприятные для них моменты. Прибыв на площадь Шатле, Шико запел к а н т а т у Капеллан, разговаривавший, как мы уже сказали, отвернулся с неудовольствием и нахмурился. Шико, друг мой, сказал король, берегись. Спасибо за совет, сын мой, сказал Шико. Я и забыл про нашего достойного капеллана, разговаривающего с доктором. Не нужно контакт, изволь. Я спою тебе самую новенькую песенку только что сложенную. На какой голос? спросил король. Все на тот же, отвечал Шико и запел во все горло. Наш король должен двести миллионов. Я должен больше этого, сказал Генрих. Тот, кто слагал эту песенку, лжет. Шико, я должен больше. Не обращая внимания на эти слова, Шеко продолжал. Генрих должен двести миллионов, и нужны они, чтобы покрыть долги, сделанные господами миньонами, новые выдумки, новые налоги, новые поборы, которые д о л ж н о вырвать из внутренности бедных подданных несчастных, влекущих жизнь под когтями грабителей, которые поглощают все, не жуя. Хорошо, сказал Келиус, продолжая сплетать шелковые ленты. У тебя прекрасный голос, Шико. Продолжай, друг мой, спой нам второй куплет. Послушай, Волва, сказал Шико, не отвечая к е л ю с у Вели своим друзьям не называть меня другом, это обидно. Говори стихами, Шико, отвечал король. Проза твоя никуда не годится. Изволь, сказал Шико, и продолжал. Их язык и одежда таковы, что честная женщина подвергалась бы осуждению, если бы нарядилась так сладострастно. Шея их мешает поворачиваться, нежные складки брыжей, и пшеница уже не годится для того, чтобы крахмалить их рубахи, а для в я з щ е г о их удовольствия должно делать крахмал из риса. Браво, сказал король. Кажется, до изобрел рисовый крахмал. Никак нет, ваше величество, отвечал шико. Не до, а м о с ь е де Сен-Мигрен, представившийся в прошлом году под ударами м о с ь е де Майена. Помилуйте, за что вы лишаете бедного покойника его достоинств? Крахмал и то, что он сделал м у с с е д е Гизу, составляет всю славу его. Отнимите у него крахмал, и и м я его не дойдет до потомства. И не обращая внимания на лицо короля, омрачившееся при этом воспоминаний, Шико продолжал. Волосы их подстрижены по циркулю. Все это говорится о миньонах, заметил Шико, прервав пение. Понимаем, понимаем. Продолжай, с нетерпением сказал ш о м б е р г Шико продолжал. Волосы их подстрижены по циркулю, но только не одинаково, ибо спереди от ушей они длинны, а сзади коротки. Старая песня, сказал Депернон. Старая? Вчера только сложена. Ну а мода уже переменилась сегодня утром, смотри. И Депернон снял ток, чтобы показать Шико, что спереди волосы его были также коротко острижены, как сзади. Ой, как это скверно, вскричал Шико и продолжал. Волосы их искусно приглажены, клей становится их дыбом, кудри искусно завиты, а сверх ветреных голов надета сзади маленькая шапочка, которая еще более о б е з о б р а ж и в а е т их. Пропускаю четвертый куплет, сказал ш и к о он слишком б е з н р а в с т в е н е н Потом он опять запел. Неужели вы думаете, что у наших древних французов, которые со своим страшным оружием в стольких опасных битвах прославились подвигами, распространяли плоды своей славы вместе с именем своих побед в стольких опасных случаях? Неужели вы думаете, что у них рубахи были на к р а х м а л е н ы парики завиты, лицо намазано белилами? Браво, вскричал Генрих. Если бы мой брат был здесь, он поблагодарил бы тебя шико. Кого ты называешь братом, сын мой, спросил Шико. Уж не Жозеф а л и ф у л о н а сын Женевьевского аббата, к которому, к как говорят, ты ходишь на покаяние? Нет, отвечал Генрих, спускавший Шико все его шутки. Я говорю об брате моем, Франсуа. Ах да, понимаю, понимаю. Ты сейчас имеешь в виду Франсуа. Принца крови Божьей милостью, герцога б р а б а н с к о г о лотьерского, люксембургского, гвельдерского, алансонского, анжуйского, т у р а н с к о г о берейского, э в р е с с к о г о шататьерского, графа фландерского, голландского, зеландского, менского, першского, манского, миланского и бафорского, маркиза Святой Империи, сеньора ф р и с к о г о и миланского, защитника Бельгийской свободы, которому природа дала один нос, а Оспа два. И на которого я сочинил следующее четверостишие, господа, не удивляйтесь, если увидите два носа у Франсуа, ибо по праву и по обычаю нужно два носа двойному лицу. м и н о н ы рассмеялись, потому что герцог Анжуйский был личным врагом их, и эпиграмма на принца заставила их на время забыть пасквиль про них пропетый шутом. Что касается короля, то так как до сих пор шикони задел его, он хохотал и злословил насчет брата и друзей. Вдруг Шиков вскричал: "О, Генрих, ты не соблюдаешь политики! Генрих, это дерзко и неосторожно!" "Что такое?" спросил король. "Нет, слова честного шута, ты не должен был сознаваться в таких вещах, фи, фи!" "В каких вещах?" спросил Генрих с изумлением. "В тех, которые ты сам говоришь про себя, когда подписываешь свое имя. Ах, Генрих, ах, сын мой, это не хорошо." Берегись, ваше величество, сказал к е л ю с угадывавший наперед какую-нибудь колкость по сладкому выражению лица Шико. Что ты за вздор несешь, дурак? спросил король. Как ты подписываешься? Ну-ка скажи. п а р д и о я подписываюсь, я подписываюсь Анри де Влва. Заметьте, господа, сказал Шико, он сам это говорит. Посмотрим, нет ли в этих тринадцати буквах буквы В. Разумеется, Влва начинается с буквы В. Достопочтенный капилан, выньте свою записную книжку, потому что я нашел настоящее имя короля Анри де Валуа не что иное, как анаграмма. Как так? Конечно, анаграмма. Я вам сейчас скажу настоящее имя моего сына. Итак, в Анри де Валуа есть В. Пишите В, достопочтенный капилан. Написано, сказал де Пернон. Нет ли в этой подписи буквы И? Конечно, есть. Это последняя буква имени Анри. Как велика злоба людская, сказал Шико. Зачем она отделила эти две буквы, которые созданы для того, чтобы стоять рядом? Итак, поставьте после В букву И. Готовы ли? г о т о в а отвечал Депернон. Поищем теперь, не найдется ли буква Л? Есть. Ладно. Буква А тоже есть. Другое и есть. Есть и Н. Ладно. Умеешь ли ты читать Ногаре? Умею к стыду своему, отвечал Депернон. Полно важничать! Неужели ты считаешь себя таким важным лицом, что тебе можно быть невеждой? Дерзкий! – вскричал Допернон, замахнувшись на Шико с а р а к а н о м Бей, но читай, – сказал Шико. Допернон засмеялся и стал читать по складам. Виллен, Виллен. Ладно, – вскричал Шико. Видишь ли, Генрих, как это хорошо начинается! Имя твое я уже нашел. Надеюсь, ты дашь мне такую же пенсию, как брат наш Карл девятый платил Амио, когда я составлю и фамилию твою. Шико, ты доведешь до того, что тебе надобно будет поколотить палками, сказал король. А где растут палки, которыми колотят дворян? Скажи, пожалуйста, сын мой. Мне кажется, сказал к и л ю с что м о с ь е де Майен не нуждался в палках, мой бедный Шико, в тот день, когда застал тебя со своей любовницей. Зато я у него в долгу. Не бойтесь, сеньор Купидон, это внесено у меня в приходе. И ш и к о приставил палец к албу. п о л н ы й к е л ю с сказал Депернон. Я уверен, что по твоей милости ш и к о не доскажет нам фамилии. Не бойся, сказал ш и к о я поймал уже ее. Скажи, скажи фамилию! вскричали молодые люди. Во-первых, в восстающихся буквах у нас есть большое Н. Пиши Н, но горе. Депернон повиновался. Потом е, потом р, потом возьмем в ло а потом е возьму то слово, которое г р а м м а т и и называют частицей д е, потом п р и б а в ь букву ес, к о т о р о й кончается имя. Все это вместе составит, складывай Депернон. Н е р о д е с. э р о д сказал Депернон. Вилан э р о д вскричал король. Угадал, отвечал Шико, и вот что ты не стыдишься подписывать каждый день, о сын мой! И Шико с комическим ужасом закрыл лицо, о прокинувшись назад. м о с ь е Шико, сказал Генрих, вы забываетесь. Несколько, отвечал Шико, я говорю, что вижу. Вот что значит быть откровенным. Как раз рассердишь кого-нибудь. Хороша твоя генеалогия, сказал Генрих. Не отрекайся от нее, сын мой, сказал Шико. в е н т р а д е б и щ это самая лучшая генеалогия для короля, который беспрестанно имеет дело с ж дами. Этот грубиян всегда найдется, вскричал король. Господа, молчите. Таким образом ему н е к о м у будет отвечать. В ту самую минуту наступило глубокое молчание. ш и к о внимательно глядевший на дорогу, не намеревался прерывать молчание, как вдруг несколько минут спустя на м о б е р с к о й площади, на углу улицы Нойе, ш и к о выскочил из экипажа, растолкал стражей и бросился на колени возле угла красивого дома с балконом на разрисованных брёвнах, выступающим на улицу. Эй, нечестивец! – вскричал король. Что ты там делаешь? Но Шико не отвечал. Он стал на колени на мостовой и вслух произносил слова, которые явственно доходили до уха короля. Вот дом я узнаю его и всю жизнь свою не забуду. Вот дом, в котором Шико пострадал. Шико никогда не призывал ни счастья ни на м о с ь е д а м а е н а виновника своих несчастий, ни на Николая Давида, орудие пытки, нет. Шико ждал, потому что Шико терпелив, хотя и не безгрешен, и вот уже добрых шесть лет, между которыми один год в и с о к о с н ы й как Шико насчитывает проценты долга господам д о м а е н у и Николаю Давиду по десяти процентов, которые надо теперь называть законными процентами, потому что сам король платит их своим кредиторам, и так по д е с я т процентов суммы их удваивает капитал в течение семи лет. Пусть же у Шикода станет терпение подождать еще год, чтобы пятьдесят ударов, которые Шико получил в этом доме по приказанию герцога Лотарингского от рук разбойника норманнского адвоката, удвоились вместе с кружкой крови, которую они выпустили из Шико. Шико поцеловал землю и к невыразимому изумлению собравшихся зрителей, не понимавших смысла этой сцены, вернулся и занял прежнее свое место в экипаже. Что значит, спросил король, э т о длинная и странная речь и вся эта комедия? Ваше величество, отвечал шут, Шико похож на лисицу. Шико долго-долго чует и лежит камни, на которых осталась его кровь, лежит до тех пор, пока не раздавит этими же камнями головы тех, которые пролили кровь его. Ваше величество, вскричал Келюс. Мне послышалось, что Шеко произнес имя герцога Майенского, а потому я готов биться об заклад, что речь его относится к тем побоям, о которых он сейчас говорил. Бейтесь, Жак де Леви, граф де Келюс, сказал Шеко. Бейтесь об заклад, выиграете. Следовательно, спросил король. Именно, ваше величество, отвечал Шико. В этом доме у Шико была любовница, д о б р о е прелестное существо, да еще дворянка в добавок. Однажды ночью, когда он пришел к ней, какой-то ревнивый принц приказал окружить дом, приказал схватить Шико и бить его палками так немилосердно, что Шико выскочил в окно или лучше сказать, не имея времени отворить окна, соскочил с этого маленького балкона, который вы видите, на улицу, и Шико остался жив только чудом. Ах, бедный шико, а вы еще б р о н и л и его, Ваше величество. Так тебя больно прибили, мой бедный шико. О, очень, Ваше величество. Только все-таки недовольно. Как так? В самом деле, я был бы очень доволен, если бы мне досталось больше. За грехи твои? Нет, за грехи герцога Майенского. А понимаю, ты думаешь мстить отважному воину. Нет, ошибаетесь, ваше величество. Наш великий полководец, неустрашимый воин, это старший брат, который добивается короны Франции. Нет, у этого расчет с Генрихом де Валуа. Это касается тебя, сын мой. Знай свои долги, так как я знаю свои. Генрих не любил, чтобы ему говорили о его двоюродном брате де Гизи. А потому ответ Шико заставил его задуматься, так что до самого б е с е д а п р е р в а н н ы й разговор уже не возобновлялся. За три часа экипаж доехал от Лувра до б е с е т р а и оптимисты полагали, что на будущий день к вечеру прибудут в Фонтенбло, между тем как пессимисты предлагали пари, что прибудут туда не ранее полудня третьего дня. ш и к о же уверял, что они никогда не доедут. По выезде из Парижа кортеж стал свободнее подвигаться вперед. Утро было ясное, ветер утих, солнце проникло наконец сквозь тучи. И день походил на один из тех прекрасных октябрьских дней, во время которых пришелесте последних падающих листьев, взор гуляющего с грустным сожалением погружается в синеватую таинственную даль шепчущихся лесов. Было три часа пополудни, когда поезд приблизился к первым стенам ж и в и з и й с к о й ограды. С этой точки можно было уже заметить мост, выстроенный на орже, и большую гостиницу под названием Кёр де Франс, соединяющую с резким вечерним в е т е р к о м запах своих бифштексов и веселый треск своих каминов. Нос Шико на лету схватил кухонные ароматы. Он в ы с у н у л с я из экипажа и уже издали у дверей гостиницы увидел несколько человек, закутанных в плащи. По среди этих людей был кто-то низенький и толстый, лицо которого было совершенно скрыто широкими полями шляпы. Эти люди поспешно вошли в гостиницу при появлении поезда, но низенький толстячок подстал на минуту от других, и вид его поразил Шеко. В то самое мгновение, когда толстяк исчез, ш и к о выскочил из экипажа, взял свою лошадь у пажа, ведущего ее под уздцы, и незаметно, скрывшись за углом стены из-за наступивших сумерек, он дал проехать поезду, медленно продвигавшегося к эссону, где король намеревался провести ночь. Потом, когда последние всадники исчезли из виду, когда не стало слышно шума колес на мостовой... Шут выехал из-за своего угла, тайком объехал замок и подскакал к гостинице, как будто бы приехал из Фонтенбло. Приблизившись к окну, ш и к о заглянул внутрь и с удовольствием увидел, что люди, которых он заметил, все еще были там, а с ними и толстяк, которого он, по-видимому, отметил особым вниманием. Только так, как Шико имел свои причины стараться не быть замеченным, то вместо того, чтобы войти в ту комнату, в которой был толстяк, он вошел в другую, приказал подать себе бутылку вина и сел таким образом, что мог видеть каждого, кто захотел бы войти или выйти. Из этой комнаты Шико, спрятавшийся в тени, мог видеть угол огромного камина в соседней комнате. В этом углу сидел на табурете толстяк низкого роста, вполне освещенный красным светом пламени, которому вязка виноградных л о с брошенных в эту минуту, придала еще больше яркости. Я не ошибся, говорил ш и к о про себя, и когда я проклинал его у дома на улице Нуае, то казалось, ч у я л возвращение этого человека. Но от чего же он тайком возвращается в столицу моего друга Ирода? Зачем он прячется от него? А. Пилат, Пилат, неужели нам придется расчитаться с скорее, нежели я думал? Вскоре ш и к о заметил, что с места, которое он себе выбрал, он не только мог видеть, но из-за удивительно хорошей акустики в этом помещении мог и слышать разговор этих людей. Шутно вострел уши с таким же вниманием, с каким наблюдал он за всеми движениями толстяка. Господа, сказал толстяк своим товарищам. Мне кажется, пора ехать. Последний и злокей в поезда проехал, и я думаю, что в это время дорога еще безопасна. Совершенно безопасно, в а ш а светлость, – отвечал голос, заставивший вздрогнуть Шико и принадлежавший человеку, которого он прежде не заметил, обратив все свое внимание на главное лицо. Человек, которому принадлежал этот голос. Был также высок ростом, как тот, которого он называл светлостью, был низок; столь же бледен, как тот румян; столько же п о ч т и т е л е н как тот дерзок. А п о ч и е н е й ш и й Давид сказал ш и к о про себя и тихонько смеясь: "Тюквок, -во. ладно, я буду очень несчастлив, если мы расстанемся и в этот раз не сказав друг другу пару слов". ш и к о выпил вино и заплатил хозяину, чтобы ничто не могло задержать его, когда ему вздумается уйти. Предосторожность его была не напрасна, потому что семеро посетителей, обративших на себя внимание Шико, также стали расплачиваться, или лучше сказать, толстяк заплатил за всех. Потом слуги или к о н ю ш и подвели им лошадей, и вскоре всадники, поскакав по направлению к Парижу, исчезли в тумане первых вечерних сумерек. Хорошо, сказал Шико, он едет в Париж, так и я за ним. И ш и к о т также сев на лошадь последовал за всадниками, не на минуту не теряя из виду их серых плащей или прислушиваясь к топоту их коней. Вся кавалькада свернула с большой дороги в Фроманто, направилась к Шуази, а потом, переехав через сену по Шарантонскому мосту, въехала в город через Сэндантуанские ворота и, подобно рою пчел, скрылась в доме Гиза, в котором их, по-видимому, ожидали. Чудесно, сказал ш и к о прячась за угол. Это, как видно, козни не одного м а й е н а Тут есть и гизовские. До сих пор это было просто любопытно, теперь же становится чрезвычайно интересным. Подождем. Ишко прождал в самом деле добрый час, несмотря на холод и голод, начинавший жестоко терзать его. Наконец дверь опять отворилась, но вместо шестерых всадников, закутанных в плащи, из нее вышли семеро монахов, закрывшихся капюшонами и вооруженные огромными четками. О, удивился Шико, какая неожиданная перемена! Неужели дом Гизов до того проникнут притворным благочестием, что нечестивцы обращаются в божьих овечек только переступив за порог его? Теперь эта история становится еще занимательнее. ш и к о последовал за монахами точно так, как прежде следовал за всадниками, не сомневаясь, что под монашеской одеждой скрывались те же люди, которые прежде скрывались под плащами. Монахи перешли через мост Нотр-Дам, прошли город, дошли до Маберской улицы и вступили на улицу Святой ж е н е в ь е в ы Ой, ой, ой! – сказал ш и к о сняв шляпу, когда проходил мимо дома, перед которым он утром преклонял колени. Уж не возвращаемся ли мы в Фонтенбло? В таком случае я напрасно хлопотал, однако нет, мы идем не туда. Монахи остановились у ворот аббатства Святой ж е н е в ь е в ы и исчезли под сводами, во мраке которых стоял другой монах того же ордена. Последний выступил вперед и пропускал пришедших не иначе, как с величайшим вниманием осмотрев их руки. «Судьё», Подумал Шико, чтобы попасть сегодня вечером в аббатство, нужно, как кажется, чистенько вымыть руки. Нет, нет, тут скрывается что-то необыкновенное. После этого размышления Шико, крепко озабоченный тем, как бы узнать намерения людей, за которыми следовал, стал осматриваться, и с изумлением увидел со всех сторон монахов, шедших к аббатству по одиночке и по парно. Что бы это значило, подумал Шико. Что за важное совещание сегодня в аббатстве Святой Женевьевы? В первый раз в жизни мне приходит охота побывать на монашеском собрании и признаюсь, страшная охота. Монахи исчезли под сводом, показывая руки или определенный значок, что был у них в руках. Я бы охотно пошел за ними, подумал Шико, но для этого у меня н е д о с т а е т двух необходимых вещей. Во-первых, монашеской одежды, ибо я не вижу ни одного светского между этими почтенными особами, а во-вторых, той вещицы, которую они показывают брату-привратнику. Я уверен, что они показывают какой-то значок. Ах, брат Горанфло, брат Горанфло! Если бы ты был теперь здесь, мой достойный друг! Это восклицание было вызвано воспоминанием об одном из почтенных братьев, которого шико обыкновенно угощал. когда не обедал в Лувре о том самом, с которым во время покаянного шествия Шут встретился в гостинице у Монмартрских ворот монахи все еще продолжали стекаться со всех сторон так что можно было подумать, что половина населения Парижа поступила в монашество а брат привратник не перестал осматривать всех с одинаковым вниманием нет никакого сомнения сказал ш и к о про себя сегодня вечером происходит что-то необыкновенное Я должен найти средства удовлетворить свое любопытство. Теперь половина восьмого. Брат г о р а н ф л о вероятно сидит в гостинице Рок Изобилия. Он обыкновенно ужинает в это время. Шико оставил монахов и, пустив лошадь в голоп, вскоре доскакал до Сен-Жакской улицы, где напротив монастыря Святого Бенуа процветала гостиница Рок Изобилия. Шико был знаком в этой гостинице не как обычный посетитель, но как один из тех таинственных гостей, которые оставляли по временам золотую монету и часть своего ума в заведении Клода Бономе. Так звали распределителя даров Цереры и Бахуса, которые постоянно сыпались из знаменитого мифологического рога, служившего вывеской заведению.